Глава вторая. «Хорошая мебель, Даня», — одобрил гость. «Такая удобная. Ты проходи, не стесняйся». Не церемонись, предложил он хозяину квартиры. «Садись рядышком, разговор будет долгим». «Почему ты ушел из семьи?» — спросил Дэн, присаживаясь на стул напротив нежданного визитера. «Как ты мог бросить своего маленького сына?» Обвиняюще уставился он на деда. «Ты не представляешь, Данечка, как сильно я сожалею об этом», — печально вздохнул тот. «Если бы можно было вернуть все назад, а возвратиться в то время я бы...» Голос его дрогнул. Поступил так снова. «И не смотри на меня, как на изверга», — опустил голову Роман Алексеевич, не в силах вынести взгляд внука. «Только так я мог сохранить жизнь моему ребенку и любимой жене. Если бы я не покинул семью, их убили бы». Я это точно знаю, и ты бы не родился. Я заплатил за ваши жизни своим одиночеством и болью. Когда Танюша родила мне сына, мне было восемнадцать. Совсем молодой, зеленый. В тот год я осознал, что обладаю особым даром. Могу видеть будущее. И я понял, что моя семья не погибнет, только если меня не будет рядом. Звучит как бред. Недоверчиво смотрел на него Даниил. «Но это правда», — возразил его собеседник. «Сам подумай. Если бы ты рассказал кому-нибудь о том, что спасшая тебе блондинка на твоих глазах растворилась в воздухе вместе с человеком, который за несколько секунд исцелил твои отбитые почки и назвался архангелом, тебе бы тоже сказали, что это бред. Но ведь это было на самом деле, не так ли?» Привел железный аргумент Роман Алексеевич. «Откуда ты знаешь?» Внутри Даниила все похолодело. Я работаю с ними. Они — часть моей команды в организации под названием. Не успел закончить объяснение старейшина, как побледневший внук закончил фразу за него. «Орден света». «Совершенно верно», — подтвердил догадку Роман Алексеевич. «Ты уже полгода как сотрудничаешь с нами. Алекс дал тебе нашу визитку, и после этого ты не раз звонил нам, обращаясь за помощью». «Сколько пропавших детей мы помогли тебе найти за это время?» «Четыре. Пять. Семь», — тихо ответил Даниил. «Я уже перестал понимать, где реальность, а где галлюцинации», — признался он, хватаясь за голову. «Ничего, скоро все встанет на свои места, Данюша. Не сомневайся», — заверил его дед. «Ты во всем разберешься. «Сейчас я с тобой разберусь», — Громко и уверенно заявила Ника, держа туалетного пакостника на прицеле Беретты. С виду он был похож на обычного большого коричневого осьминога, каких показывают по телевизору в программах о морских обитателях. Но на толстой тушке, от которой расходились массивные щупальца с присосками, чернели два огромных, как блюдца, черных глаза. Когда его студенистое тело полностью вылезло из унитаза, оказалось, что он в два раза выше Ники и как минимум в пять раз объемнее. И то, что он так проворно перемещался по канализации, нарушало все законы логики, физики и биологии. Спрут замер, как статуя напротив девушки, уставившись на нее круглыми, блестящими, будто балакированными глазами. Явно обдумывая варианты — напасть или смыться. «Убирайся туда, откуда выполз!» — решительно приказала Ника. — Или поиграем в игру «Мой до да и бактерия», — пригрозила она и для убедительности сделала несколько выстрелов по щупальцам. Это было ошибкой. По ванной разлетелись острые осколки и кафеля, но сам вредитель по-прежнему был жив, здоров и абсолютно невредим. Все пули прошли сквозь его тело, словно через склизкую желеобразную массу, не причинив ему никакого вреда. Ника хорошо помнила уроки по нейтрализации сверхъестественных сущностей, которые полтора года назад преподал ей Алекс, когда он сказал ей, что самое главное — это показать, кто тут босс. Но в данной ситуации это правило уже не работало. Выпуклые черные глаза бактерии угрожающе прищурились. Массивная тушка мгновенно покраснела и резко бросилась на девушку. «Где ты жил после того, как бросил жену и ребенка? – спросил Даниил, уставившись на свои нервно сцепленные в железный замок руки. «Я десять лет скитался, подолгу не задерживаясь на одном месте. За мной охотились разные твари, людям и нелюдям. Я не жил, а выживал. Ни друзей, ни семьи, ни работы, ни денег. И толпа врагов. А когда мне перевалило за тридцать... Я обрел вторую семью и дом, который стал для меня родным. Я стал частью Ордена Света, а спустя несколько лет одним из его старейшин», — объяснил Роман Алексеевич. «Ты знаешь, что маму с отцом убили два года назад?» — мрачно поинтересовался Дэн. «Да, знаю», — грустно кивнул дедушка. «Если ты ясновидящий, почему ты их не спас? И, кстати, что-то не припомню тебя на похоронах». В голосе Даниила слышались недоверие, горечь и осуждение. «Я не мог приехать на их похороны или как-либо предотвратить эту трагедию», — грустно ответил он на упрёки внука. «Я слишком поздно обо всем узнал. Я до сих пор пытаюсь найти их убийц. Но пока безуспешно. Они словно сквозь землю провалились», — мрачно признался следователь. «Думаю, этих ублюдков послали из-за наркотиков, чтобы отомстить мне». Я пересажал весь наркокартель, всех до единого, от главарей до последней шестерки. Но так и не узнал, кто нажимал на курок. Судя по гильзам, убийц было четверо. Ты что-нибудь об этом знаешь? Я уже звонил в орден, просил мне помочь. Но твоя сотрудница, Мария, ушла от ответа. Сказала, что мне нужно запастись терпением, и скоро я все узнаю. «Видишь ли, Данечка, наркокартель тут ни при чем, заявил Роман Алексеевич. Твой отец разыскивал меня долгие годы, и пару лет назад оказался очень близок к разгадке. Я несколько раз пытался предупредить его, чтобы он оставил свои попытки. Я чувствовал, что добром это не кончится. Но Ваня всегда был таким настырным, весь в меня. В то время Мак Виктор, называющий себя Вороном, нанес очень сильный энергетический удар по Ордену. И наш дар — способности каждого из нас — оказались временно заблокированными. А Ворон в это время догадался, что человек, так настойчиво собирающий информацию обо мне, мой сын, и послал своих людей убить его вместе с женой. Что они и сделали. Ты был следующим на очереди. Но Ворон отвлекся. Он переключил внимание с тебя на Веронику. «Нику?» — удивленно воскликнул Даниил. Он слушал рассказ своего деда, затаив дыхание. «Да». подтвердил Роман Алексеевич. Ту самую Веронику. Он получил видение о том, что эта молодая белокурая барышня является смертельной угрозой для него и его обители. Он никогда не боялся ордена, но испугался ее, обычную библиотекаршу. И, разумеется, послал своих людей уничтожить ее. Это были те самые четверо подонков, которые убили твоих родителей. Кто это был? Процедил сквозь зубы следователь. «Назови мне их имена, фамилии, какие-нибудь приметы, где их найти». С решимостью Пидбуля потребовал он.